Труд Погодина в сущности представляет, как он заявляет сам, только систематический свод всех прежних работ по этому предмету и опровержение всех возражений и мнений, не согласных с учением скандинавства. Поэтому естественно, что мы у него находим повторение тех же идей Шлецера и Карамзина, только обставленных и развитых с большими подробностями. Шляя идею о Рюрике-монархе как основателе русского государства, погодин развивает таким образом: призванному княжескому роду, говорит он, предназначено было великое дело: преобразовать в гражданском отношении весь этот славянский патриархальный мир, сообщить из изпод гражданскую форму всем частям России, довести ее до нынешнего состояния и составить величайшее государство в мире. Начало династии – это в некотором отношении начало начала. Убеждение совершенно библейское. Пустое место и династия как личный творец всего, чем живет наш народ. Но так ли было в русской истории? Не сам ли народ двигал династии, требуя и настаивая хотя бы одним путем отрицания – чтобы она не отставала в гражданских преобразованиях или вообще в устройстве земли. То, что можно сказать обо всем ходе русской истории, разве возможно приписать деянию одной династии? Она, во всяком случае, и всегда остается, как мы заметили выше, при одной третьей доле в своей деятельности и заботливости об общем благе. На остальных двух долях – Опять-таки работает народ. Невозможно также присваивать династии значение начала самого начала в государственном и особенно в гражданском развитии народа. Начало начала заключается именно в том преснопамятном решении новгородских славян поискать князя, который бы владел и судил по праву, вправду и редил по ряду, то есть по уговору с землей. Вот истинное начало самого начала, для которого династия послужила только живым выражением. Живой формой не более. Сам автор говорит, хотя и мимоходом, в одном из примечаний к своим исследованиям. Новгородцы увидели, что наряда в их земле нет, и пошли искать себе князя. Это и показывает, Развитие или начало гражданского смысла, какого у других наших племен славянских, мы не видим. Примечание. Погодин. Исследование. Том 3. Страница 414. Конец примечания. В этом-то самом решении и заключается основание государства, суждение автора о значении династии, В собственном смысле есть старинная историческая фраза, посредством которой старинная история очень многое объясняла на своих страницах. Этой фразе невозможно миновать, когда историческое воззрение исполнено понятием, что история повсюду начинается с пустого места и создается личной волей призванного или пришедшего завоевателем Творца. Это были разбойники. Морские разбойники и грабители, дерзкие забияки. Но в тогдашнее время морской разбой был почетным ремеслом, заметил при этом Шлецер, повторяя слова Байера. Все это в большей подробности утвердил своими изысканиями Погодин. Оказывается, что и наши норманы не могли провести и одного года в покое, И делали постоянные набеги то на славян соседей, то на царьград и так далее. Для норманов ничего не было невозможного, только они одни могли решиться с малыми силами напасть на столицу Восточной империи при Оскольде. Погодин беспрестанно приводит ссылки и тексты из западных писателей, подробно объясняя, как эти разбойники Норманы производили свои набеги вовсе забывая, что это явление не исключительно нормандское, а общее для всех приморских обитателей, которые промышляют разбоем. По Черному морю наши казаки, также черкесы, делали то же самое. И почему бы не пускаться на грабеж и древнейшим киевлянам? Но, во всяком случае, по тому облику, какой выведен здесь для нормандских набегов и вообще для характеристики нормандства, Никак нельзя поверить, чтобы в нашей стране их набеги могли окончиться призванием. Весь запас приводимых доказательств о разбойничестве норманов служит как бы подтверждением только тому, что и наша страна была завоевана. Однако тут по необходимости является чудо. Разбойные варяги на нашей земле поступают иначе. Впрочем, характер походов варяжских был у нас иной, нежели в прочей Европе, говорит почтенный исследователь. Они не являются грабителями и опустошителями. Почему же? Это было без всякого сомнения по той причине, что славянские племена, тихие, смирные, не раздражали их, не представляли никакого сопротивления, например, поляне, родимичи, как на Западе. Или представляли малое древляне, северяне, исполняли тотчас их требования, кроме тиверцев, вятичей, кои, кажется, пытались было воспользоваться своей отдаленностью. Варяги довольствовались только собиранием дани с племен славянских и даже покупали у них суда, то есть отнимали их грабежом, хотел, вероятно сказать автор. Это заключение, что варяги действовали у нас иначе, чем в Западной Европе, так значительно и важно для разъяснения начальной нашей истории, что на нем-то и следовало бы остановить всю изыскательную ученость. Между тем автор обходит его голым соображением, что славяне были тихи, смирны, были вообще ничто перед варягами, творцами нашей исторической жизни. По этой идее, Все деятельное, всякий почин, всякое достоинство принадлежит варягам. Все слабое, ничтожное, тихое, смирное, всякая неподвижность принадлежит славянам, о чем уже говорил даже и Полевой. Если Ольга в царских палатах Константинополя ведет себя с достоинством, единственная из той мысли, что она не простая придворная женщина тех палат, а княгиня целой народности, то это непременно величавая норманка, вроде Сигриды и Гиды, не уступавших в гордости своим соотечественникам Норманам. Автор прибавляет. Вспомним о Рогнеде, которая говорит о Владимире «Не хочу разуть Робичича», и после даже хочет убить Владимира. Припомним о женщинах в войске Святослава, которых нашли убитыми наряду с прочими воинами. Все это черты нормандские. Дух более норманский, нежели славянский. Славянские жены отличались добродетелями более мирными, тихими, восточными. Самая месть Ольги Древлянам тоже нормандское дело. Примечание. Забелин, со всей очевидностью, предвосхищает самое современное и объективное видение исторической ситуации того времени, которая предстает здесь предметом его работы. Данный образ предстает, мягко говоря, уникальным для летописной христианской традиции. Известно, что Ольга, с одной стороны, выступает в образе честной вдовы, но с другой, как женщина-воительница. Летописец пытался выделить первый образ, но за ним неизбежно проступает второй. Смотрите «Королев. История между княжеских отношений на Руси в сороковые семидесятые годы десятого столетия, Москва-Прометей, двухтысячный год, страницы 133-134-138-140. Конец примечания». Если народ уже в XI веке, не вынося тягости или бестолкового управления со стороны князей, то есть своих организаторов, варягов-норманов, поднимается, бунтует, то автор никак не желает признать в этих бунтовщиках славян. Это не славяне, это непременно варяги. В 1065 году люди киевские возмутились против Изяслава, укоряя его в неумении или в нежелании защитить их от половцев. «Неужели это тихие поляне?» – вопрошает автор. В 1077 году люди киевские стали грозить князьям, что если они не помирятся, не прекратят войны, то они уйдут в Грецию. «Неужели это тихие поляне, которые платили дань хазарам, беспрекословно покорились Аскольду и Диру, потом Олегу, неужели это тихие поляне, которых так прославляет Нестор, повторяет свои вопросы автор и отвечает, нет, это варяги, норманы, ходаки в Грецию, мысль уйти в Грецию не могла прийти в голову полянам. Конечно, всему племени не могла прийти в голову, но горожанам Киева она, естественно, приходила. Новгородцы были гораздо вольнее и образованнее в гражданском отношении перед другими нашими славянами. Нет никакого сомнения, что этот свободный дух развился наиболее вследствие значительного поселения варягов между ними. И Круг думает, что, например, Святослав был воспитан там, в Новгороде, для сохранения в нем нормандского духа. Нормандский дух представлял основную силу, которая господствовала и все устраивала в русской земле. Задавшись готовым положением, что Русь были норманы, автор приводит свои заключения к таким крайностям, которым подивился бы сам Шлецер. Имя русский в первые 200 лет нашей истории везде у него значит «нормандский». От этого он приходит к убеждению – что Русь-Норманы жили и господствовали у нас в то время целым особым племенем, которое расселилось по всем городам и составляло исключительно военную силу, так что, по его рассуждению, даже все вольные землевладельцы, помещики, из которых составлялась рать, были, разумеется, автор очень часто употребляет это слово, варяги Русь, то есть норманы. Туземцы совершенно не участвовали в войне, обреченные на любезное свое земледелие. «Язык русский – это значит язык нормандский. Язык, – говорит автор, – употреблялся русский, то есть варяго русский, нормандский, скандинавский, которым говорили первые князья, их бояре, дружина и все прочие выходцы. Этот язык впоследствии может быть... В пятом или шестом колене, при детях Ярослава, когда сообщение со скандинавским севером прервалось и Русь совсем ославянилась, вышел из употребления, подобно нормандскому на севере Франции, уступив место туземным наречиям, оставив в них после себя только слабые следы. Имя его, однако, перешло на туземное наречие, и язык славянский со всеми его наречиями начал называться по имени господствующего племени Русским. Русское язычество, мифология со всеми своими богами было варяго-русское, скандинавское, а не славянское. Почему? По одной только причине, что все места летописи, где об этом говорится, относятся к варяго-русам, то есть упоминают, собственно, Русь, а не варягов, но не упоминают славян. Ясно, что все эти верования русские, то есть скандинавские, и с этой точки зрения должны быть объяснимы. Так требует здравый рассудок и историческая последовательность. Мы находим даже и положительное подтверждение нашей мысли, так как автор доказывает, Олега, греки, водиша народу и мужи его. По русскому закону кляшася оружием своим и перуном богом своим и волосом скотьим богом. Может ли быть какое сомнение, что эти боги норманские, а не славянские? Олег и мужи его чистые норманы не могли бы клясться чужими богами, которым не верили. Всякий клянется своей клятвой. Продолжая свои рассуждения об этих богах, автор изумляется только как в русскую скандинавскую мифологию попались Трибок и Дашбок, имена славянские. Само собой разумеется, что и христианством мы обязаны варягам так же, как и гражданским устройством. Варяги и Русь воевали и торговали беспрестанно с Константинополем. Там узнали они христианскую веру, начали принимать ее и потом сообщили ее нашим славянским племенам, которые, конечно, как малый ребенок, не могли знать, что живут недалеко от Царьграда. Затем торговля, законы, обычаи, все без исключения деятельное и положительное автор приписывает тем же одним русам, то есть скандинавам. «Варяги и Русь, — говорит автор, — пришли к нам, разумеется, со своими законами и обычаями, точно как со своими именами, верованиями, своим языком, образом действий. Законы и обычаи русские, нормандские, скандинавские, варяжские сохранились между нами как верование, как имена, как язык, как дух, подвергаясь мало-помалу вместе с нами влиянию туземному» потом христианство, обозревая эти законы, обычаи, должности и их названия, мы видим ясно, что все они принадлежат племени пришлому, нормандскому, немецкому. Все эти мысли после уверений Сенковского, конечно, не новы, но мы повторяем их, дабы показать, с какой силой они господствовали в каждом ученом труде и в каждом образованном уме. На чем же, однако, построены все эти выводы решительные, разительные и неумолимо своенравные, как сам же Погодин отзывался о Шлецере, несогласие с которыми автор тотчас с горячностью обзывает невежеством, легкомыслием и, крепко убежденный, что истина у него в руках, не допуская даже никакого сомнения и спора, Самым основательным и полновесным возражением он отвечает следующим образом. Охотники спорить, охотники искать не истины, а предлогов к несогласию, могут сделать следующее частное возражение, составленное из легких общих мест. Такое-то постановление, например, месть, принадлежит всем народам, Такое-то имя, например, «князь» есть чисто славянское, следовательно, нормандскими их называть нельзя. Отвечаю. Первое. Если они общие, то нельзя отнять их и у норманов». Второе, они являются не одни, а в совокупности со множеством других обычаев или имен чисто норманских, следовательно, должны быть принесены норманами же, которые встретили у туземцев случайное сходство с собой в этом отношении. Мало ли есть таких случайных сходств и теперь между племенами, при всем прочем их различии между собой? Последняя заметка после Сенковского вполне обозначает, как искренне автор верует в пустое место славянства, в это славянское ничто, которое было наполнено только по милости норманов, выходит, что вся основа и, так сказать, вся материя нашей жизни норманская, А если и было кое-что свое, славянское, так и оно, весьма сомнительно, ибо случайное сходство с норманством еще не доказывает, что это свое было непременно славянское. Сказать больше об историческом ничтожестве славянства невозможно. И все это утверждено только на собранных чертах простого человеческого естественного сходства в некоторых обычаях, нравах, положениях жизни у наших славян с норманами. Автор с великой тщательностью подыскал эти сходства и с великой горячностью почти на каждой странице своих исследований утверждает, что стала быть наша Русь – варяги, норманы, скандинавы, немцы. Дети Ярослава дополняют отцовскую русскую правду. Примечание. Имеется в виду связь с подобными памятниками законодательства в германском мире – как салическая правда у франков, саксонское зерцало, правда у лангобардов и тому подобное, памятники раннего средневековья Европы, конец примечания. Так точно происходило и везде у норманов, подтверждает автор, как будто в подобных случаях везде происходило и происходит иначе. Руссы при Олеге, вытаскивают суда на берег и идут на них посуху. «Норманы поступали так часто», — отвечает автор. «Но и аргонавты так поступали. Любимое пристанище у норманов в их походах по воде было на островах. Тоже делают русы. Смотри, Ибн Фотслана и прочих». «Русские любили париться в банях, как говорит Нестор относя это ко временам апостольским, баню очень любили норманы, которые обыкновенно ходили вон и по субботам, примечает автор. Конское мясо, которым питался Святослав, разумеется, было любимым кушанием у норманов, следовательно, Святослав уже по этому чистейший норман со всеми скифами, печенегами, половцами, татарами и всякими степниками. Русы Уважали красоту женщин. Известно, как норманы уважали красоту. Многоженство допускалось. Норманские обычаи были совершенно те же. Дети отдавались на воспитание дядькам, пестунам. Пестуны были в обычаи у норманов и прочее, и прочее. Все это было бы ничего. Такие сходства без особого труда можно найти у всех народов, и они в сущности объясняют только, что люди везде люди, Но для Погодина всякое малейшее сходство норманства с нашим бытом очень значительно и важно, ибо непреложно доказывает, что Русь были норманы. Желая со всех сторон доказать эту предвзятую истину, он одним норманством и ограничивает свои бесчисленные параллели. И когда Строев, рассматривая статью Сенковского о скандинавских сагах, указал, что сходство можно найти везде, в Индии, у евреев, у греков, у французов, то Погодин заметил, что такой способ критики относится к журнальным фокусам-покусам. «Славян» автор вообще рисует такими чертами, которые в сущности сводят бытовое и историческое значение их народного характера к нулю. Говоря по Карамзину и по Шафарику, что главное их добродетели – кротость и терпение, а пороки – сварливость между собой. Следовательно, страсть к войне, пристрастие к иноплеменникам и подражательность. Погодин продолжает. Славяне были и есть народ тихий, спокойный, терпеливый. Все древние писатели утверждают это о своих славенах, то есть западных. Наши имели и имеют эти качества еще в высшей степени. Потому они и приняли чуждых господ без всякого сопротивления. Да ведь они призвали их добровольно. Исполняли всякое требование их с готовностью. Не раздражали ничем и всегда были довольны своей участью. Поляне платили дань хазарам. Пришел Аскольд, стали платить ему. Пришел Олег, точно так же. Кому вы даете дань, спрашивает Олег Северян, хазарам. Не давайте хазарам, а давайте мне. И северяне начали давать ему. Не станем доказывать, что все это неверно, не по отношению к северянам или какому-либо данному случаю, какой всегда можно отыскать, а по отношению ко всей действительности, описанной летописцами и изображенной в своих местах самим же автором. Здесь эпический склад летописного рассказа автор странным образом толкует как текст точной реляции. Заметим, что такая характеристика славянства, конечно, должна была явиться по необходимости как выражение исторических воззрений, начинающих историю вообще с пустого места. Но, с другой стороны, нельзя забывать и того обстоятельства, что в подобных суждениях Немало участвует и некоторые предубеждения как ученые, так и общественные или национальные. Если, как мы уже говорили, немецкий ученый убежден, что германское племя повсюду в истории являлось и является основателем, строителем и проводником цивилизации, культуры, то русский ученый основательно и неосновательно никак не может в своем сознании миновать той мысли, что славянское племя и русское в частности никогда в культурном отношении ничего не значило и представляет историческую пустоту для воспитания такого сознания существовало множество причин ученых и неученых, о которых мы отчасти говорили и в числе которых весьма немаловажной была та причина, что свои ученые познания мы получали от той исторической науки, где эта истина утверждалась Почти каждодневно.